Мартин вспомнил Эрнеста Полушкина, догадавшегося прихватить анальгетик на утренний визит к частному сыщику, и покачал головой «Ирочка, твой отец вовсе не дурак и не слепец, он прекрасно понимал, что делал». «Так почему же?» — возмутилась Ирина, но Мартин не дал ей закончить. «Потому что...» Решение не вмешиваться уже было принято, потому что опытный эксперт прекрасно понимает, какую информацию наниматель готов услышать и принять, а какая будет отвергнута. И все, что он мог сделать, это скомпрометировать собственный отзыв, сделать так, что если он попадется человеку с незашоренными глазами, то слабость аргументов будет видна. Ирина некоторое время молчала, потом спросила, а случайно ли он попался мне? «Это тебе лучше знать», — сказал Мартин. «Распечатка лежала у отца в кабинете», — продолжала Ирина. «Может быть...» «Нет, не думаю». Сомнение в ее голосе все-таки было. «Знаешь, что предположил бы я?» — осторожно сказал Мартин. «Ряд людей, по долгу службы, занимающихся всеми этими вопросами, не согласны с официальной политикой. Назовем ее политикой невмешательства, политикой страуса» мрачно сказала Ирина. «Видимо, в их числе и твой отец, и мой куратор от Госбеса», предположил Мартин. «И еще кто-то, неважно. Вряд ли целью ставилось отправить тебя разгадывать все эти тайны Вселенной. Нет, не потому, что ты не в состоянии их разгадать. Конечно, быстро поправился Мартин, но дело это опасное. Я не представляю, чтобы твой отец на такой пошел. Скорее, спровоцированным должен был оказаться кто-то из внешней разведки». Но когда ты прочитала документы и ринулась во врата, этим решили воспользоваться. Наняли меня. «Ты настолько известен и крут?» — с иронией спросила Ирина. Мартин заколебался. «Ну, я считаюсь хорошим специалистом. Черт, не знаю. Не настолько я хорош, чтобы на меня делала ставку госбезопасность. А если помимо тебя в путь отправились и другие детективы и разведчики?» «Ну, хотя бы на одного я бы наткнулся», — сказал Мартин. «Не мог же Гиддар быть завербован российской госбезопасностью. Не знаю, Иринка, не складывается что-то». «Мне нравится, когда ты меня так зовешь», — мгновенно переключилась Ирина. «Э, «Еще одно», — быстро сказал Мартин. В последнем разговоре со мной Юрий Сергеевич упомянул, что самая старая станция ключников построена 86 лет назад. Он не назвал планету, но... «Неужели это случайное совпадение? Или он меня направлял?» «Опять же, мне показалось, что на словах, призывая меня не вмешиваться больше, не искать тебя, на деле, Юрий Сергеевич, меня к этому подталкивал, Ира. По какому принципу ты выбирала планеты, куда отправилась?» «Ну, в списке была общая папина оценка ситуации», сказала Ирина, «а семь планет были разобраны наиболее подробно». «Семь?» Поразился Мартин. «Семь. И всюду аргументы были э, беспомощные какие-то, глупые. К примеру, про библиотеку было написано, что это произведение искусства, вроде сада камней, а вовсе не хранилище информации, а эту теорию давно опровергли. И так по всем планетам. Про Оранков отец вообще написал, что спорить, есть у них душа или нет, это полная чушь, потому что и у нас-то существование души остается привилегией церковников». «Ну и?» — не понял Мартин он верующий в церковь часто ходит пояснила ирина но не стал бы он всерьез такое писать а насчет прерии 2 он написал мартин ее уже не слушал откинувшись сзади сразу же выросла из пола удобная спинка он размышлял первое его направили на поиски ирины не случайно он не самый талантливый или удачный частный детектив но почему то выбрали именно его второе эрнесста полушкин и юрий сергеевич Прекрасно знали, где находится Ирина, но ну, могли не знать вначале, но когда выяснили, что девушка скопировала себя в семи экземплярах, им все должно было быть ясно. Так почему же хороший отец Эрнеста Семенович или радеющий за судьбы державы Юрий Сергеевич не отправились по известным адресам? Почему не были наняты новые детективы, привлечены штатные агенты госбезопасности? Да в конце концов, почему самому Мартину Не дали точной информации. Вывод, по сути, напрашивался только один. Мартин должен был искать Ирину самостоятельно, опираясь на крохи информации, догадки и интуицию. Почему-то это было важно для заговорщиков. «Ой, мать вашу!» — выругался Мартин. «Шпионские страсти!» Еще сутки назад, узнав все это, он отказался бы от игры по чужим правилам. Действительно прекратил бы искать Ирину. Нет, но ну, Разве не свинство использовать человека как марионетку? И то, что для спецслужб это свинство является банальным, гнев Мартина не уменьшало. Теперь уж было слишком поздно. Он проникся идеями беззарийцев и чувствовал себя в ответе за судьбы цивилизации. Он переспал с Ириной и считал себя обязанным ее защищать. Мартин попался. Оставалось только понять, почему в качестве марионетки выбрали именно его конечно у мартина уже сложилась определенная репутация звонкое прозвище ходок высокий процент удачных дел но все это по сути было лишь следствием его умения заговаривать зубы ключником и смело прыгать с планеты на планету в рукопашном бою в стрельбе даже в наблюдательности и дедукции всем том что жизненно необходимо частному детективу он тянул не более чем на крепкого середнячка попадись ему однажды на пути Настоящий профессионал. Лежать бы Мартину в гостеприимной инопланетной почве, травить своей чужеродной органикой наивных инопланетных червяков. Это в раннем детстве. Подобно всем мальчишкам, начитавшись приключения Раста Фондорина, Мартин обесцветил себе перекисью водорода волосенки на висках, ходил повсюду с лупой, расследовал страшные тайны наподобие исчезновения классного журнала из «Запертой учительской», за что был бит восьмиклассниками. В зрелом возрасте игры в сыщиков уже не так привлекательны, особенно если этой работой ты добываешь хлеб свой насущный. Итак, госбезопасность заинтересовалась умением Мартина общаться с ключниками. Возможно, но тогда была во всем происходящем какая-то неизвестная пока Мартину подоплека. Конец света на носу, она с держит в полной темноте воскликнул он.